Глава сорок третья Чувствуя взгляды, направленные мне в спину, я направилась к книжным шкафам. Пробежалась глазами по полкам, коснулась массивных переплетов с потемневшими от времени буквами. Книг было довольно много, уж точно не меньше, чем в личной библиотеке князя Явлин. Выходят, не такие уж варвары-лунсфальцы, какими они мне представлялись. «Так вы госпожа ученая?» пробормотала бритта подойдя ко мне ближе грамоту разумеете, а я за всю жизнь ни одной буковки так и не выучила да и где бы это учение мне пригодилось то зато ты замечательно умеешь шить», — отозвалась я а хорошие мастерицы своего дела везде нужны кстати говоря я покосилась в сторону эрланда и колдуна. Но те нас, кажется, уже не слышали. Мы с моей спутницей отошли достаточно далеко от мужчин. Сошьешь для меня кое-что? Что, госпожа? Костюм. Для танцев. От того вульгарного наряда, который на меня надели в доме работорговцев, я избавилась еще по дороге. Но танцевать для правителя в тех платьях, которые у меня имелись, было бы смешно. Они для этого никак не предназначались. «Нет уж, если он желает увидеть танец, полный соблазна, так тому и быть. Теперь моя очередь подразнить его. Главное, чтобы не оказалось так, что я дергаю тигра за усы». «Для танцев?» — удивилась Брита. «Сошью, почему нет? Только расскажите сперва, как он должен выглядеть. А вы что ж госпожа, танцевать собираетесь?» «Может быть», — хмыкнула я, потянувшись за книгой, название которой показалось мне любопытным. Но тут важно не то, кто танцует, важно, кто это видит. Книга оказалась руководством по лекарскому делу, весьма обстоятельным и даже с картинками. Я решила взять ее с собой, чтобы изучить на досуге. Все же не хотелось, чтобы мои знания о том, как лечить людей, растерялись. Кто знает, когда они могут пригодиться. Лучше освежить их в памяти и приумножить за счет опыта других людей, написавших эту книгу. Что же до художественных произведений, таковые в библиотеке имелись тоже, но они, судя по всему, мало напоминали привычные мне романы, которые я читала в княжестве. Да и не тянуло меня сейчас на них. Все же многое из того, что там написано, мне сейчас казалось лишь сладкоречивой, выспренной ложью. А вот мимо сборника сказок и легенд Лунсфальда я пройти не смогла. И также прихватила его с собой. Нашла что-то интересное для себя. «Осведомился у меня Эрланд, когда я выходила из библиотеки». «Нашла», — отозвалась я, толкая дверь. «На сей раз мне мешать не стали, и я беспрепятственно вышла в коридор, где терпеливо ожидал мой провожатый». «Думаю, мы можем вернуться», — сказала я Бритти, и та, согласно, кивнула в ответ». Все то время, пока Аньяри выбирала книги, чинно прохаживаясь между рядами шкафов, Эрланд наблюдал за ней издали. Стоящий возле него Ритаур, судя по всему, делал то же самое, и это почему-то раздражало. Пусть интерес колдуна к девушке объяснялся исключительно наличием у княжны дара, правителю все равно очень не нравилось то, как он на нее смотрит. Когда она вышла, Ритаур проговорил. «Я тут вот что подумал, повелитель». Если взять девушку в постель оказалось недостаточно, может быть, вам жениться на ней? Прошу вас, не отказывайтесь сразу, подумайте над этим. Ты ведь знаешь, что я не собирался жениться до того, как снято проклятие. А если оно не снимется, то и вовсе никогда. Эрланд решил это давно, еще в юности, тогда, когда его отец уже одной ногой стоял на пороге смерти. Однако же на сей раз ваше исцеление может зависеть именно от женитьбы. — заметил колдун. — Поймите, я не настаиваю, но все же. Это может быть решением, учитывая, что времени у вас остается мало. — Не напоминай, — бросил в ответ правитель. — Сам знаю. Думаешь, княжна вот так запросто согласится стать моей женой? — А у нее есть выбор? Эрланд задумался. Хотела ли Аняри за него замуж? Разумеется, ее отец был бы только рад вот таким образом породниться с правителем Лунцфальда, Но его младшая дочь вполне могла рассуждать по-другому и вовсе не желать этого. А он сам. Хотелось ли ему не просто делить ложе с Саньяре, а сделать ее супругой, той, что будет жить в этом замке и в покоях его матери на законных основаниях? Надеть свадебное ожерелье на ее шею, официально представить ее людям из знатных родов Лунсфальда, с которыми он обязан считаться. Ведь в случае, если с ним что-то случится, а наследника не останется, на престол взойдет один из них. Некоторые из них уже не раз спрашивали правителя, когда же он вступит в брак, ведь отец в его возрасте уже похоронил жену. эрланд зажмурился, отгоняя воспоминания о родителях. Он всегда еще с детства знал, что должен быть сильным, достойным своего места и того имени, которое носил. Его учили привязанность считать слабостью, никому не показывать своих чувств, даже тогда, когда они еще звенели в нем в полную силу. Правитель Лунсфальда, как и его предки, брал приступом чужие города, но ему никогда не приходилось завоевывать женщин, добиваться их расположения, желающих согреть его постель и без того находилось предостаточно. То, что принесла в его жизни дочь князя Ивлин, было с ним впервые.